Ноябрь 1900. -го. Левадия. Пробуждение. Барон Фредерикс аккуратно прикрыл за собой дверь и окинув взглядом собравшихся в зале министров, отрицательно покачал головой. Его величество извиняется, но принять вас сегодня не сможет. Когда шушукающиеся чиновники покинули приемную, к барону подошел Витта и, нервно терзая цепочку от часов, зашипел ему в ухо. «Владимир Борисович, четвертый раз подряд прием отменяется. Скандал. Что будем делать?» Сергей Юрьевич, протирая платком взмокшую шею, пожал плечами министра двора. «А что я могу? Вы видели его глаза? Это же тигр перед прыжком!» Если уж он так бесцеремонно спровадил свою дорожайшую супругу, то нас с вами отправят в отставку без мундира». Выдворение императрицы и спокоев императора произошло на следующее утро после кризиса и было достаточно бурным и красноречивым для подобных опасений министра двора. После той ужасной ночи император пришел в себя только к полудню. Александров, порхнув в опочивальню государя, после прогулки обнаружила его проснувшимся и о чем-то бодро припирающимся слейб лекарем Гершем. Императрица, привычно беспардонно, оттерла старого доктора и бросилась к мужу. Однако, как в стену, уперлась в его непривычный стального цвета взгляд и ледяные слова. «Сударыня, подождите, пожалуйста, за дверью, пока вас не пригласят, и не мешайте мне беседовать с врачом». Никки буквально взвелась Александра Федоровна, не привыкшая к такому обращению. «Как ты смеешь меня выставлять, словно я челядь?» Густав Иванович, не обращая внимания на покрывшуюся пунцовыми пятнами жену, глухим, но твердым голосом обратился император к доктору. тиф это заразная болезнь, не так ли?» «Да, Ваше Величество, однако в таком случае приказываю немедленно прекратить подвергать риску заражения, моих родственников и удалить их на безопасное расстояние. Александру Федоровну с детьми отправить в Царское село немедленно. Но, Ваше Величество, Густав Иванович, вы выполните мое распоряжение или мне найти для этого кого-нибудь порасторопнее? И вот еще что, попросите-то барона Фредерикса собрать и принести всю доступную приясу за последнюю неделю». Приемы отменить. Все доклады в письменной форме. Здоровье наших министров тоже стоит поберечь, не так ли? С того дня прошла уже неделя, в течение которой к императору заходили только доктора. До министра двора барон Фредерик слетал шмелем, добывая и доставляя по шесть раз в сутки прессу, справочники, своды законов и уложений, списки рескриптов, донесения, реляций и справок самых различных служб и ведомств. Причем количество их постоянно увеличивалось почти в арифметической прогрессии. Создавалось впечатление, что Николай II спешно пытается наверстать упущенное за первые пять лет царствования и прочитать все те скучнейшие бумаги, которыми он откровенно пренебрегал ранее. При этом император напрочь игнорировал протесты лечащих врачей, категорически требующих ограничить время работы с документами, в виду далеко не блестящего состояния здоровья. После долгих и ожесточенных споров все три присутствующих медика – Гирш, Попов и Тихомиров – констатировали, что кризис миновал и болезнь отступает, оставляя после себя осложнения в виде очаговой амнезии и частичной дисфункции двигательного аппарата и голосовых связок, в результате чего у императора значительно изменился тембр голоса, почерк и даже цвет глаз. При этом общее самочувствие и работоспособность восстанавливаются медленно, поэтому больному предписываются покой и прогулки по горизонтальной поверхности, но ни в коем случае не круглосуточная работа за столом. Однако если выбирать между бесконечными приемами министров или чтением их докладов, медики однозначно отдавали предпочтение последнему варианту. Совсем другие настроения были у чиновников, которые буквально осаждали Фредерикса. Требованиями личной аудиенции следует понимать нетерпение министров, придерживающихся определенных правил при дворе. Их всеподданнейшие доклады государю являлись частью государственной политики, ее официальной процедурой и представляли собой не только анализ конкретных проблем, стоящих перед министерством, но и возможность подчеркнуть свой личный статус приближенного лица. Как было заведено, личные доклады министров начинались в один и тот же день и час. Например, для Сергея Юрьевича Витте они проходили в пятницу около 11 часов, но не реже одного раза в неделю. Первым с докладом шел министр финансов, затем министр пути сообщения. Сергей юльевич в своей службе был очарован этим церемониалом. Министр один на один общался с монархом, что позволяло ему влиять на принятие не только тех вопросов, которые он представлял в своем докладе, но и вообще любых других, интерес к которым он мог вызвать у императора. Все зависело от профессиональных и ораторских качеств министра. Его умение обернуть изложенный материал в свою пользу. Всеподданнейшие доклады представляли некую церемониальную форму общения с его величеством по тем делам, на первоочередность решения которых указывал министр. Для Витте доклады являлись важной частью его министерской деятельности. Он не допускал и мысли, что когда-нибудь сможет потерять этот способ влияния на императора. Отсутствие длительного личного контакта с монархом вселяло неуверенность и ощущение опасности, которая никогда и никого не покидала при дворе. А уловить, насколько она реальна и есть ли вообще, можно было только при личном общении. Пока же приходилось со слов Фредерикса и Эскулапов пытаться угадать, что государь думает и что планирует. Если бы министры могли действительно понять, о чем сейчас думает и что планирует их император, У них бы волосы встали дыбом, как это произошло с ним самим, когда он осознал, какой замысловатый финт ушами сделала его душа и в чьё бренное тело занесло ее после диалога с прохвостом Айтоном. «Значит, вот так ты решил! Значит, вот так!» Беззвучно кричал в стену новоиспеченный император, мысленно обращаясь к своему ночному гостю. Ты решил, что в этом обличии мне будет проще? Проще победить жуликов и воров? Проще задавить комчванство? Партийных бюрократов проще в подпол загнать? А что мне делать с буржуями и царскими чиновниками? И их куда деть? Или они лучше? Хотя в глубине души рос ужас осознания. Они не лучше и не хуже. Они такие же. И эта самая простая и самая логичная догадка угнетала сильнее ядов и микробов. Как же он со своим революционным опытом не догадался раньше, что бюрократы, профессиональные управленцы – это еще один отдельный класс, не менее хищный, чем капиталисты и гораздо более циничный, чем монархи? Ибо реально управляя государством, бюрократы не несут никакой ответственности перед управляемым объектом и весьма относительную перед вышестоящим начальством. Ну хорошо, это он понял. Теперь понял. И что? И что теперь делать ему, профессиональному революционеру, секретарю ЦК КПСС и председателю Совета Министров СССР в облике человека, свержение которого было делом его жизни? Монарх-коммунист – это вещество и антивещество в одном флаконе с неминуемым взрывом мозга. Поэтому первой мыслью было бежать, дождаться, когда перестанет кружиться голова и будут держать ноги и бежать. Но куда, к кому и, главное, зачем? В любом случае, спасительная изоляция и естественная слабость давали возможность не торопиться и сосредоточиться. Хорошо подумать и наметить план действий с учетом сложившихся обстоятельств. А чтобы план был качественный, его надо составлять аккуратно и не спеша, включив весь свой опыт пребывания в правящей элите с самого-самого начала. А начать надо с того, чтобы никто не заметил резких изменений в поведении, в мимике, жестах и риторике. В общем, как раз в тех мелочах, которые так трудно контролировать и которые являются невидимыми маркерами личности, ее родимыми пятнами. Кто, в первую очередь, может заподозрить что-то неладное, не найти старых знакомых привычек или, наоборот, обнаружить новые, незнакомые? Семья – значит, женщин и детей отослать срочно, не встречаясь и не прощаясь. Второе. в Столицу пока не ногой. Слишком много пытливых, любопытных глаз. Здорово было бы, сославшись на пережитое, запереться где-нибудь в монастыре. Нет, опасно. Зайти туда легко, а вот выйти может и не получиться. Претенденты на трон не дремлют. Кстати, надо составить списочек кандидатов. Теперь придворные. Их много и они разные. Кто есть кто, непонятно. Все в масках раболепия и смирения. Как вести себя с ними? Можно просто молчать и кивать. Нет, так не получится. Молчащий человек привлекает особое внимание. Молчать нельзя, придется говорить. Причем что-то такое, чтобы на разглядывание самодержца ни времени, ни желания уже не оставалось. Надо придумать что-то, что позволит раскрыть их, не раскрывая себя. Нужен эпатаж, причем такой, чтобы аннулировать привычный политез. У американцев это называется бросить на стол дохлую кошку. И тогда, вне зависимости от важности ранее обсуждаемых вопросов, все будут обсуждать только дохлую кошку. И таких дохлых кошек должно быть много, и кидать их на стол придется постоянно, пока окружающие не привыкнут к новым манерам монарха и не начнут считать их естественными и благоприобретенными. Император покачал головой и недовольно хмыкнул. Такой стиль поведения был совсем не его. Но что тут поделать? Придётся заимствовать некоторые приемчики из арсенала товарища Троцкого, которые одинаково хороши как для привлечения внимания, так и для его отвлечения. Главное не перестараться и не нарваться на заочное объявление самодуром и очное признание недееспособным. И то и другое опять же привлечет лишнее ненужное внимание. И вопросы. Надо постоянно задавать вопросы, на которые им придется отвечать. Тогда все внимание будет сосредоточено на том, как правильно сформулировать ответ, и на личность говорящего сил уже не останется. Император оглянулся, не видит ли его кто. Украдкой встал, попробовал, как держат ноги. Сделал несколько шагов, размял руки, с удовлетворением отметив, что его «сухая левая» вполне подвижно и дееспособно. Сделал шаг пошире и вынужден был опереться о стол. Голова еще кружилась. Стол внушал уважение своей основательностью и габаритами. Собственно, даже не стол, а фундаментальное сооружение с мощными и одновременно изящными инкрустированными тумбами. Функциональное произведение искусства. Чем-то оно напоминало здание послереволюционной Москвы, носящее его имя. «Сталинский ампир». Император провел рукой по зеленому сукну и улыбнулся, вспомнив свой первый рабочий стол после попадания во власть.